163. Скажи мне, каковы твои устремления, и я тебе скажу, кто ты. В устремлении выражается вся сущность человека. Ведь вкусы, взгляды, симпатии, антипатии человека, его врождённые тенденции и импульсы всё это есть ни что иное, как стремление или устремление духа влекущее за собою действия. Устремление рано или поздно всегда вызывает за собой соответствующие действия. Зёрна устремлений можно создавать сознательно. Можно одни устремления погашать, не давая им пищи и не поддерживая их, а другие оберегать, заботливость с любовью. Устремления имеют тенденцию воплощаться в действительности, как только к этому наступают благоприятные условия. Положим, что человек Всю жизнь я роу стремился к красоте или явлениям высшего мира научного порядка, но обстоятельства возможности не давали. В мире тонком, где возможно всё, эти устремления духа найдут своё полное и щерпующее осуществление. Надо понять скрытую огненную природу устремлений. Надо понять неуничтожаемость огненного желания, принявшего в устремлении длительную и кристаллизованную форму постоянно горящего пламени. Устремление можно назвать рычагом достижений. Так может создать человек целый мир собственных устремлений и жить в нем, зная, что, как бы ни были они неосуществимы и далеки от очевидности, действительность в той или иной форме в том или ином мире их утвердит. Устремление благое созидательно-творческое, устремление тёмное разрушительно. Разрушение эволюционных к срокам зреющих построений есть зло. Разрушение форм отживших к эволюции непригодных есть благо. Следует тонко разбираться в этих двух видах разрушений и не лить напрасных слёз, когда разрушение совершается законно. В старости есть разрушение физического тела. Без неё нет смерти, нет возможности сменить старую изношенную оболочку и получить новую. Но убийство человека будет разрушением незаконным и потому явлением, приносящим космический вред. Можно приветствовать устремление созидательный и воздерживаться от устремлений противозаконно разрушительных. Сейчас в мире борются силы созидания против сил тьмы и разрушений. Откуда бы у стремления к разрушению эволюционного строительства не исходили, какими бы словами они ни прикрывались, они от зла и от тьмы и оправданы они быть не могут. Со стремлениями к разрушению можно и должно бороться. Эволюцию надо защищать, силу разрушения можно победить. В силу мысли надо ринуть на борьбу с разрушителями тёмными. И сила мысли народов земли уже принимает в этой борьбе широкое участие. В неё надо вовлечь всех, всё лучшие и способные к эволюции должно встать на защиту. Так борьба между тьмой и светом принимает ныне формы иные и общепланетные. Она была, есть и будет всегда. Это борьба новой ступени эволюции со старой. Всё могущее восходить должно сознательно встать на сторону строителей жизни. От мижевации встать в стороне, значит, обречь себя на участь непротивленцев сил тьмы помогающих инертностью свою. Кто не с нами тут против нас, так считайте. Разделение планеты и человечества. На миру ходящий Мир старый и обречённый и мир новый, нарождающийся и законный, углубляется. И каждый должен решить со светом он или с тьмою.